Глава 25. Только теперь Наома было осознала свою ошибку, когда в Манириков бое о представив пистолет к виску директора на Химовского училища выбивала из того разрешения на использование учебных Мигов в боевых операциях её и Таиси. Но даже не характеристики данных истребителей были провальными. Пилоты, сидящие за их штурвалами, попросту не могли на равных сражаться с профессиональными американскими асами. одного рвения и самопожертвования, кое их курсантов на Химовцах было в избытке, недостаточно, чтобы победить в космическом бою. Эскадрильи Янки из уничтоженного Таисии Константиновной Сайпана являлись лучшими истребительными соединениями дивизии Звезда Смерти. Их пилоты под руководством непобедимого адмирала Илайджа Джонса за годы службы в шестой линейной прошли не одну кампанию, участвовали в десятках битв, И их одним лишь наскоком из-за угла, который сейчас предприняла Наэма, было не испугать. Совсем немного времени понадобилось американцам, чтобы сориентироваться в изменившейся обстановке и, отложив атаку на одинокий, начать разбираться со своим новым неожиданным противником. Каждые пять-десять секунд в бешено кружащемся хороводе из нескольких сотен машин космос озаряли в сполохе взрывов. Каждая такая вспышка означала, что очередной истребитель переставал существовать. И, к сожалению... Большинство из погибших машин являлись русскими. На Эмма с ужасом наблюдала страшную статистику потерь на экране прямо перед собой. 18 мигов из 71-го было либо уничтожено, либо максимально повреждено, без возможности продолжать бой. С другой стороны, у американцев было подбито и выведено из строя всего 9 F4. С учетом того, что первоначальное соотношение сторон было 1 к 1,5 не в нашу пользу, Для майора было очень быстро стало очевидно, что проигрыш в данном столкновении для нас неизбежен. Вопрос лишь в времени, а именно 10-12 минут, когда погибнет вся её сводная эскадрилья. Даже невероятные кульбиты и отчаянное маневрирование самой Наэмы и её соколов не спасали ситуацию. Подобных истребителей и истребителей Черноморского космического флота в эскадрилье было слишком мало, чтобы их асы могли переломить ход сражения. зная, что одиноки может подойти ближе и помочь нашим лучькам огнём зенитных батарей, но Эма всё ещё колебалась, не отдавая приказа на общее отступление. Во-первых, она не привыкла отдавать таких позорных приказов, даже сама мысль о нечто подобном была противна природе этой храброй до да безумия девушки. К тому же, флагман Таиси, будто прочитав мысли майора Белла, развернулся и на одном двигателе медленно поплыл в направлении своей сражающейся эскадрильи. вероятно с этим самым намерением помочь нашим ребятам. Однако Надежда на Мы не суждено было сбыться. Одинокому для того, чтобы приблизиться к координатам боя истребителей, ещё необходимо было какое-то время, которого у подчинённых майора уже не оставалось. Последним гвоздём в гроб Надежда на Мы была оказалась атака ещё почти сотни американских F4 палубников со остальных дроднов от шестой линейной дивизии Илай Джонса. Вице-адмирал Джонс матчи Прекрасно видел обстановку в секторе. Он пару минут наблюдал за тем, как эскадрилья Сайпана пытается разделаться с неизвестно откуда появившимися мигами Раски, и не желая тратить времени, послал ей на подмогу все оставшиеся истребители. Эскадрильи слинкоров Юта и Калифорния, а также тяжёлых крейсеров посаденные Лексингтон, одновременно вышли в открытый космос и даже не став соединяться в единый рой, с разных направлений ринулись на подмогу своим товарищам, сражающимся с русскими лётчиками. Ещё пара минут, и вот уже почти 3 сотни машин кружились в танце ближнего боя, продолжая неистово полить из своих скорострельных пушек по врагу. Общая сфера сражения в данный момент рассыпалась по пространству, рассыпаясь на отдельные фрагменты. Общее построение, как у наших, так и у американцев, перестало существовать, разбившись на схватки между отдельными каре, звеньями и парами. Общее управление эскадрильями име было было потеряно, теперь каждый сражался сам за себя. Из русских пилотов никто не старался выйти из-под огня, оторваться от противника и вообще каким-либо образом покинуть смертельно опасный сектор. Все оставались в прежних координатах, стараясь перед гибелью машины и своей смертью уничтожить как можно быстрее и больше истребителей противника. Храбрость наших пилотов сосцеждала в этот момент в их сердцах с ненавистью к врагу и своим бессилием как-либо изменить ход этого сражения. Дикие вопли радости, злости и отчаяния русских и американских людчиков полностью заполнили собой эфирное пространство. Следующая минута, и вот уже последняя силовая установка Одинокова погасла, получив в район сопла сразу два прямых попадания от канониров Пасадены. Таисия Константиновна, развернув крейсер на помощь нашим истребителям, подставлялась под огонь батарей противника. Скорость Одинокова оставалась по-прежнему высокой, корабль продолжал движение по инерции. Но вот только не совсем в том направлении, где происходил бой, а несколько в сторону. Включение же капитаном командуром Романовой тормозных двигателей для корректировки маршрута сразу практически до нуля снизило скорость от этой самой инерции. Тася чуть не плача от бессилия всё нажимала и нажимала кнопку вызова локального канала связи с Ноемой, но в ответ там ей была лишь тишина. Со связью всё было в порядке. Более того, Наэма прекрасно видела и слышала сигнал вызова с мостика одинокого, но, сдержавшись, решила не отвечать. Если сейчас она услышит голос своей подруги, то эмоции могут захлестнуть даже с такого железного воина, как Наэма Белла, а это сейчас помеха. Майор понимала, что ей и ее людям сражаться осталось лишь несколько минут. «Прощайте, милая княжна, надеюсь, видимся в другой жизни», играя с желвоками, тихо сказала сама себе Наэма, Я окончательно отключив сигнал вызова, рванулась в самую гущу хоровода смерти. Командирский МиГ-2 майор Абелла в окружении всего нескольких машин из оставшихся соколов резко развернулся и набросился с фланга на эскадрилью Юты, которая в свою очередь плотно зажала в тиски около десятка курсантов-нахимовцев. Байбакулов слева, Бенито справа, Величек прикрывая мне зад, коротко раздала приказы своим подчинённым Наэма выискивая опытным взглядом слабые места в построении противника. Остальным сбросить с хвоста вот этих трех. Бэлла пальцем на общей карте обвела в кружок вражеское звено, которое начало преследование соколов, когда те развернулись и полетели в сторону палубников Юты. «Почему величка предоставлена такая честь?» – недовольно пробурчал Парацци и Бенито. «Я тоже хочу прикрывать ваш зад, майор». «Рожей не вышел», – бросил на Эмма. «Никакие шутки и вообще, что бы то ни было», «Не могло отвлечь майора от ближайшей цели, которую она уже видела в прицел своей плазменной пушки. Все, работаем!» Коре Соколов ворвалось в строй палубников Юты так неожиданно для тех, что американцы прекратили преследование анахимовцев, чтобы попросту не быть уничтоженными этими бесноватыми с одинокого. Первый, затем второй, через секунд десять третий Ф-4 разлетались на ошметке под плотным огнем наших асов. Вся эскадрилья Янки заметалась по космосу, не понимая, как справиться с этой фантастической четверкой. Минута боя в бешеном ритме, хаосе маневра, и вот еще два американских истребителя уничтожены. Не понимающие, как быстро их подбили, пилоты, попавших под огонь F-4, только и успевали, что отстреливать спасательные капсулы, не дожидаясь, пока их машины сдетонируют. На некоторое время враг оставил в покое курсантов и их учебных МиГ-1, с десяток машин, которых ещё пытались сопротивляться и отчаянно бросались в бой. Нахимовцам приказываю на форсаже уходить в атмосферу, выкрикнула в запале сражения Нэма, помнившая, ради чего она и её ребята бросились в самое пекло, несмотря на то, что на них самих сзади уже налетали десятки истребителей противника. "Госпожа майор, мы не уйдём к краю мухо", слышала Бэлл ответ одного из лейтенантов. "Мы не для того, Парень не успел договорить, как получил от Наэмы ответку в виде отборнейших, самых забористых в космофлоте матов, как полагается, с деепричастными оборотами. Можно было предположить, что парни и девчонки с Нахимовского в силу возраста и воспитания не слышали и четверти подобных выражений. Но, тем не менее, все до единого слова поняли и оценили. Наэма криво усмехнулась, когда увидела, как 8 или 9 МиГ-1У – все-таки покидают сектор и быстро уходят в сторону Херсан Са-9. Еще минута, и они скрылись за ближайшим кольцом орбитального промкомплекса, а там уже нырни, и ты в атмосфере. Секретных неизвестных американцам, действующих в режиме радио- и электронного молчания космодромов с защищенными ангарами для истребителей и десантных модулей на поверхности планеты, было достаточное количество. Поэтому за жизни этих курсантов Найма уже не переживала. Что ж, а теперь я спокойно выдохнула майор. В секторе сражения из русских остались только старички из полувоенных эскадрилий Черноморского космофлота. Теперь можно и помирать. Несколько обречённо, но тем не менее с улыбкой на лице произнесла Наэма. Её чёрные глаза, углядящие на карту, горели дьявольским огнём мести и желания крови. Но перед этим я отправлю максимальное количество вас, тварей, в ад твари. В ад